Вот целая сумка с кассетами стоит. Точно. Старость не за горами. В поле зрения появился смуглый вертлявый паренек, который каждое утро приносил свежие молочные продукты — кефир и йогурт. Настя расплатилась с ним и попросила ближе к обеду принести кусок телятины, посимпатичнее. «Гостей ждете?» — понимающий кивнул магазинный курьер, уже усвоивший, что... Для себя хромоногая жиличка дюжинской дачи берет только полуфабрикаты, которые достаточно просто поставить в микроволновку. Муж приедет. Да, и еще хлеба. Бородинского. Полбуханки. Ладно. Остальное вроде все есть. Если что забыли, позвоните. Крикнул парнишка уже на бегу. Еще через полчаса на горизонте возник обещанный накануне специалист по охранной сигнализации. Увидев его, Настя пожалела, что не позвонила в охрану. Ведь собиралась же и забыла. Растяпа. Она еще вчера, вспомнив указание Дюжина, нашла все кнопки. Зачем же человека попусту гонять? Теперь, чтобы он не чувствовал себя напрасно вызванным, придется таскаться с ним по всему дому и изображать внимательную заинтересованность, разглядывая каждую кнопочку и слушаю его подробные объяснения. А ведь из пяти кнопок две находятся на втором этаже, в детской и в хозяйской спальне. Вот радость-то. Специалист по охране, назвавшийся Иваном, с первого взгляда оценил стул у окна в холле, но даже не усмехнулся. Но кнопку дверь, я смотрю, вы сами нашли. Пойдемте, покажу вам остальные. Настя на всякий случай взяла палку, хотя, по дому, ходила уже без нее. Пусть этот обстоятельный Иван не сильно увлекается своей обстоятельностью, пусть видит, что женщине трудно ходить и побыстрее сворачивается. На Ивана, однако, палка не произвела ровным счетом никакого впечатления. И на второй этаж тащиться все равно пришлось. Впрочем, какая разница. Так или иначе, а два подъема по лестнице у Насти стоят в плане. Вот и выполним один пункт. Правда, она не сможет сразу же двинуться в обратный путь. Ей нужно будет посидеть минут 10, чтобы унять боль. Добравшись до последней кнопки в самом дальнем углу второго этажа, Настя собралась было открыть рот, чтобы объяснить Ивану, что ей нужна передышка, и пусть он спускается вниз один, но... Внезапно поняла, что вполне может проделать обратный путь. Может. Ей больно, нет слов. Но не так, как вчера. Не до такой степени, чтобы непременно отдыхать. А что, если рискнуть? В конце концов, она не одна в доме, и если боль вдруг станет такой нестерпимой, что она не сможет больше идти, есть кому ей помочь». Охранник оказался человеком деликатным и по лестнице шел впереди Насти медленно, держа всего на две ступеньки ниже. Видно, подозревал, что хромая дамочка может таки оступиться. Но она не оступилась, только расстегнула замок молнию на спортивной куртке, потому что от боли бросала в жар. старательно поблагодарила Ивана за ознакомительную экскурсию, извинила за беспокойство и свою бестолковость, закрыла за ним дверь и снова уселась в окошко, подперев подбородок кулачками. Но кто следующий? Лёшка? Или неизвестный человек, который накануне отирался возле дома с неустановленными намерениями?» «Хорошо бы все таки Лёшка. Конечно же». Это оказался Чистяков на немыслимо грязных «Жигулях». А ведь когда он приезжал на выходные, машина была только-только из мойки и радостно сверкала беленьким кузовом.